Глава седьмая. Она подняла на него свои медовые глаза и прямо ответила. «Вокруг нас, Федерико, существует невидимый духовный мир, в котором обитают духовные существа, как добрые, так и злые. Меня зовут Сон, и я ангел, нарушивший своды правил, и за это низвергнутый на землю. Я появилась на свет по вашему летоисчислению в 1218 году, и у меня... «Одна задача – помогать каждому человеку на земле найти свою половину. Всевышний создавал мужчину и женщину как единое целое, с одной душой на двоих. По ряду причин половинки перестали находить друг друга, и я им помогаю». Федерико молчал, и после небольшого перерыва Соня продолжила. «Всевышнему помогают ангелы. Нас довольно много». Ангелы-хранители, ангелы-снов, ангелы-воины, ангелы-стражи, ангелы-стихий и много-много других. Есть и падшие ангелы. Они несут зло. Нас очень много, тысячи. Но на глаза людям мы показываемся в самых редких и исключительных случаях. Ангелы исполняют множество разных заданий и помогают Всевышнему. У нас у всех свое предназначение и своя работа. Мы обладаем Волшебной силой, которой я сейчас лишена. Ты понимаешь, что в это просто невозможно поверить, Соня? Казалось, что он был взбешен ее словами и перешел на ты, даже не заметив этого. Понимаю. Она спокойно согласилась с ним, ничего больше не говоря, и давая ему время успокоиться. Федерико вскочил и принялся ходить по комнате. Я ждал чего угодно, что ты дочка пиратов, простая крестьянка или потерянная принцесса. Зачем придумывать блицы, Соня? «Это не небылицы», — ответила она тихо. «Я в это не верю». Он произнес это, подошел к окну и стал смотреть на ухоженные газоны. Оказалось, Соня не может переносить, когда он отворачивается от нее. Ей от этого больно. Она встала с кресла, подошла к нему сзади и обняла. «Пожалуйста, поверь мне». Она прошептала ему это в рубашку. «Я могу ответить на любой твой вопрос, чтобы ты убедился». «Я обещаю, что никогда тебя не обману. Федерико ничего не ответил, но его спина напряглась под ее руками. Слезы закапали у нее из глаз, и она не могла их остановить. Это тоже было новым чувством для нее. Ангелы редко плакали. «Ты избранный Богом, Федерико. У тебя есть дар, который ты считаешь проклятием, но ты ошибаешься. Бог даровал такие перевоплощения очень малому количеству людей, даровал...» За особые заслуги, за веру и мужественность, за доброту и справедливость. Ваш дар переходит по наследству. Благодаря ему вы уже несколько поколений ни в чем не нуждаетесь. И ты продолжаешь благородный путь своего отца. Ты много денег тратишь на благотворительность, помогаешь бедным, даешь им работу, выкупаешь рабов и отпускаешь их на волю. Неужели ты не замечаешь, благодаря изменениям своего организма вы с отцом никогда не болеете? Вы сильнее обычных мужчин? У вас... Необычайно развит ум, и вы сохраняете его остроту до конца жизни. Твои предки всегда жили долго и до самой старости сохраняли свои зубы. Она помолчала и снова прошептала. «Ответь мне что-нибудь, Федерико!» Он резко повернулся, и она отступила. И задал совсем неожиданный вопрос. «На скольких языках ты говоришь?» «На всех, которые существуют. Ты видишь будущее?» «Нет, его видят только Всевышний». Сейчас ты тоже бессмертна? Нет, в человеческом мире я не бессмертна, потому что лишена моей волшебной силы. Ты падший ангел? Нет, Федерико, падший ангел — это другое. Они злые, служат Люциферу, приносят на землю голод, болезни, приносят раздор. Я святой ангел. Была им, по крайней мере, день назад. За что тебя изгнали с небес? Вот это был трудный вопрос. и Федерико удивится, получив на него ответ. Соня вздохнула и продолжила. «Меня изгнали не с небес, Федерико. Поселение ангелов находится на земле, только они тщательно спрятаны. Это большое заблуждение, что мы живем на небесах. У ангелов есть тело, мы не духи и не души, поэтому на небесах жить не можем. Там жить негде. По небесам мы летаем, мы так перемещаемся. Наши волшебные силы делают нас невидимыми. А вот за что меня изгнали из моего мира, с этим сложнее». Видишь ли, у нас у ангелов, как и у вас, у людей, есть свой свод правил. Он так и называется, великий свод правил. Она перевела дух и робко посмотрела ему в глаза. Федерика внимательно слушал, лицо было нахмурено, губы сжаты. По щекам перекатывались желваки. Человек с момента своего сотворения создал себе огромнейшую проблему социальное неравенство, продолжила свой рассказ Соня. Появились богатые бедные рабы и хозяева. Всевышний сказал, что через несколько веков вы устраните это неравенство, но пока оно существует. Я приведу тебе примеры своей жизни. К сожалению, когда душа ищет свою половину, часто она находит ее на другой ступени социальной лестницы. Разделяет людей разный цвет кожи, разные языки и религии. Душа не спрашивает у людей разрешения. И половинками оказываются мавританский раб и персидская принцесса. Она помолчала, собираясь с мыслями, и продолжила нет даже смысла сводить этих людей вместе, так как вместе они все равно не будут им этого просто не позволит общество. и пока они живы в разных концах земли душа надеется на встречу и ждет ее, а потом принцесса выходит замуж удачно выходит по крайней мере так считали все вокруг все кроме нее самой, а потом умирает в природах умирает она сама и половинка ее души. И как только это произошло, Федерико, вторая половинка души тоже умирает. А человек остается жить. Жить без души. Оказывается, души не могут существовать наполовину. Они могут жить раздельно. А вот умирают всегда вместе. Что произошло с этим рабом, Соня? Тихо спросил Федерико. Раб умер. Вскоре. Она просто посмотрела на него и грустно улыбнулась. На место умершей души сначала приходит пустота, но через некоторое время ее сменяет зло. Всегда зло, Федерико, и никогда добро. Запомни мои слова, пожалуйста. Люди не рождаются злыми, они ими становятся. От того, что где-то на другом конце земли умерла половинка его души. Самое страшное, когда это происходит с детьми, и дети становятся жестокими. Все зло в мире только от потерянных душ. Соня снова продолжила. Если бы я соединила по парам всех на земле, зла просто бы не было. А когда половинки соединяются, женятся, живут в любви и гармонии лет десять, а потом, допустим, женщина заболела и умерла, мужчина тоже становится злым, Соня? О, как хорошо, что ты спросил, улыбнулась девушка. Это история про твоего отца. Их с твоей матерью соединила я. Когда половинки души встречаются, они превращаются в одно целое. Одна душа на двоих, понимаешь? А цельная душа не умирает, если умер один из влюбленных. Душа остается с тем, кто жив. Душа твоей матери всегда с душой твоего отца. Он тяжело пережил ее смерть, но пережил, потому что ему помогла она. Она замолчала, и тут раздался громкий стук в дверь. «Войдите», — громко сказал Федерико. В дверь важного вошел Пикколо. «Время обеда, сеньор. Где прикажете накрывать на стол?» Федерика посмотрел на нее. Где мы будем обедать, Соня? В патио или в столовой? Я думаю, на свежем воздухе. Ты не против? Мы будем обедать в патио через 15 минут, Пиколо. Он посмотрел на дворецкого. Ты можешь идти. Хорошо, сеньор! И Пиколо снова закрыл за собой дверь. Федерика глубоко вздохнул и подошел к своему столу. На его краю стоял поднос с графином. Он плеснул себе в стакан и произнес: Мне надо выпить. Ты не хочешь Бренди? И я бы выпила воды. Он залпом выпил свое Бренди, затем подошел к шнурку и позвонил. Пикала появился через мгновение. Да, сеньор! Пикала, воды для сеньориты. Сию минуту. И он снова исчез за дверью. Пока они ждали, Федерико сказал: У меня к тебе тысяча вопросов, а я не знаю, с чего начать. Давай я отвечу тебе хотя бы на один. Соня подошла к нему, улыбнулась и прошептала. «Знаешь что?» «Что?» — улыбнулся он в ответ. «Земля круглая, и она вертится вокруг солнца. Ну это вот отлично. Теперь я знаю. А то все спорят и никак не могут определиться». Он взял ее руки в свои, поднес к губам и поцеловал поочередно, будто благодаря ее за эту передышку. И снова короткий стук в дверь. Не дождаясь разрешения, пикало зашел, неся в руках под нос, на котором стоял графин с водой и чистые стаканы. Затем, не говоря ни слова, поклонился и вышел. Федерико налил девушке воды и подал. Соня снова села в кресло и маленькими глоточками стала пить. «Соня, каким образом ты видишь вторую половинку?» «Я сама не знаю, как это у меня получается. Я просто это чувствую. Закрываю глаза и вижу образы в своей голове». «Соня, кого ты видишь рядом со мной?» Он так пристально на нее смотрел, что она просто не выдержала этот взгляд. Потом тихо и серьезно ответила. «У тебя я половины никогда не видела». «Никогда». Она почувствовала, что уже с трудом отвечает. Этот серьезный разговор отнял у нее все силы, и она взмолилась. «Пожалуйста, Федерико, больше ни о чем меня не спрашивай сейчас. Давай немного отдохнем. Прошу». Федерика немного помолчал, затем утвердительно кивнул. «Прости, Соня, я вижу, что совсем тебя измучил. Пойдем обедать». Они вышли из кабинета, миновали широкий холл. Двери в патио были широко открыты. Стол был уже сервирован на двух человек. Их приборы стояли рядом. «А где твой отец, Федерико? Я его не видела с самого утра». «Я совсем забыл тебе сказать, что он уехал в Венецию. Его вызвали срочные дела, и он приносит свои извинения». «Тебе тоже надо будет уехать?» – обеспокоенно спросила девушка. «Мы уедем, но не сейчас», – ответил Федерико, и девушка успокоилась. «Соня действительно очень устала». Ей тяжело дался этот разговор. Она видела, что Федерика тоже измучен и потрясен. Под его красивыми голубыми глазами залегли тени. Полные губы были сжаты в тоненькую полоску. Она его прекрасно понимала. Девушка с трудом съела вкуснейший суп из морепродуктов. За столом, во время обеда, они не разговаривали. Можно я пойду к себе? спросила она Федерико. Ты хорошо себя чувствуешь? обеспокоенно произнес он. Тебе помочь? Нет, спасибо. Я просто немного полежу, и мне будет лучше. Соня поднялась из-за стола и быстро пошла в свою комнату. Когда она поднималась по лестнице, у нее уже кружилась голова. Казалось, она слабеет с каждой секундой. Открывая дверь, она почувствовала звон в ушах. «Господи, помоги дойти до постели», — подумала она. Когда Соня преодолела последние шаги и опустилась на кровать, она лишилась чувств.